Глава 15 Ржавые пустоши. Все оказалось даже хуже, чем прогнозировала Стелла. Перед следующим погружением в Артар нам дали отдохнуть часа четыре, не больше. Сам я за все это время успел вздремнуть от силы часок, да и то это было похоже на какое-то полуобморочное состояние. Много времени занял обзвон старых знакомых, Стелла после совещания с кураторами позвонила мне и сказала, что нам дали добро на привлечение новых игроков. Мне удалось пропихнуть Дока и Стинга взамен выбывших Макса и Маркуса. Насчет первого особых вопросов не возникало. Как игрок, Сергеич гораздо сильнее Макса. К тому же, некромантия и проклятия выглядят более перспективными для сражения с армией демонов, чем банальные фаерболы. В пользу же Стинга сыграла его увлеченность талантскими технологиями, да и лишний прокачанный стрелок на крепостных стенах не помешает. С остальными псами я пока так и не смог связаться, хотя, может, это и к лучшему. Даже если бы не пришлось заниматься всеми этими переговорами, я все равно вряд ли смог бы заснуть. маретти все-таки та еще гадина, взбаламутил воду, а сам ушел на дно. Мне хватило самообладания сразу не надавать ему по роже за его предложение. Наоборот, я постарался максимально закрыться и изобразить глубокую задумчивость. Это было нетрудно, притворяться не пришлось. Я и правда был ошеломлен. Вот чего угодно от него ожидал, но не такого. Адвокат не стал на меня давить, да и с его стороны глупо было бы требовать немедленного решения. Свалил по-тихому, я даже и не заметил, как он из комнаты испарился. Я же всерьез задумался. Может, просто все вместе наложилось? Насыщенный событиями день, разговор с Кристиной, собственные застарелые сомнения, но... Я вдруг пришел в ужас. Да, можно возмущаться маретти, ненавидеть его, но, по сути, он просто делает свою работу. Ему поручили озвучить предложение, он его озвучил. Причем явно и сам был от этого не в восторге. Но куда важнее не само предложение, а то, что сделали его именно мне. Вот, значит, каким я выгляжу со стороны. Психом, который так увлекся игрой, что готов ради нее бросить реальную жизнь. Мало того, готовым предать ради этого. Но как так вышло? Как я докатился до такого? «Да, конечно, я сотрудничал с Мавериком, но это же не значит, что я полностью разделял его взгляды, да и вообще, если задуматься. Он ведь никогда не поручал мне делать что-то неприглядное, в отличие от того же Молчуна. Вот как раз псы были беспринципными и жестокими наемниками, у которых руки в крови не по локоть, а по самые уши. Мне до сих пор стыдно за многие миссии, в которых я участвовал вместе с ними». Куда бы мы ни шли, мы несли с собой смерть, разрушение, ужас. И это не преувеличение. Это было смыслом нашей деятельности. При одном упоминании о стальных псах игроки должны были вздрагивать и проверять, далеко ли до ближайшего Менгира. Поначалу у меня находились оправдания этому. Во-первых, это ведь все не по-настоящему. Это игра, виртуальный мир. И сами мы только играем роль страшных отморозков, но не являемся ими. Во-вторых, я ведь был должен Молчуну и Терехову в разных смыслах этого слова. Без них я бы еще долго не мог бы попасть в артер, а если бы и попал, неизвестно, как бы все сложилось. Однако со временем эти оправдания становились все менее убедительными. Я все чаще под разными предлогами старался избегать участия во всех этих диверсиях, засадах, набегах. Ну а последней каплей стала история с Анааной, когда мы со старой командой буквально столкнулись лбами. Но это был лишь повод. Я все равно бы ушел. Не тогда, так позже. С долгами я расплатился, собственный Эйдос-модем купил, денег подкопил, умолчуна, просто не осталось рычагов влияния на меня. Кристина обвинила меня в несамостоятельности, в том, что я слишком поддаюсь чужому влиянию, Но она ведь не права. Например, мой уход от псов был моим осознанным решением, и далось оно мне, ох, как нелегко, даже болезненно, учитывая последствия. Но я все же перегрыз эту пуповину, и не из чувства противоречия, никому-то на зло а именно потому, что чувствовал, так будет правильно. И даже когда мне пришлось напрямую выступить против старых соратников, чтобы защитить Анаану, Я тоже пошел на это вполне осознанно. У меня свой путь. Да, может, я не всегда ясно вижу, куда иду и зачем. Но за последний год я здорово повзрослел. Этот год можно смело умножать на 2, а то и на три. И не только из-за дополнительного субъективного времени, даруемого сеансами в Артере. Я через столько всего прошел, что это не могло на мне не сказаться. Артер, пусть он виртуален преподнес мне множество вполне реальных уроков. И главное из них в том, что любой поступок, любое решение не бывает без последствий. Они меняют твою жизнь и тебя самого. Некоторые постепенно едва заметно, некоторые разом, переворачивая все с ног на голову. Сейчас же меня и вовсе будто бы зашвырнули в гигантский блендер». Я отчаянно барахтаюсь в какой-то мутной массе, чудом не попадая под лезвие, а вместе со мной бултыхаются и остальные члены команды. И перспективы у нас, мягко говоря, нерадужные. Но если отбросить эмоции, то разговор с Моретти хорош хотя бы тем, что подбрасывает новых деталей в этот огромный пазл, который мы все не можем собрать. Убить Эрика Блэквуда. Кому это могло понадобиться? Великим и ужасным спецслужбам? Изначальным хозяевам проекта, о которых предупреждал нас сам Моретти? Вряд ли. Если бы они захотели устранить парня, они бы это сделали в любой момент. К тому же суть задания — убить его именно в артере. Значит, таинственному заказчику не сам Эрик мешает, а его аватар. Но чем? Тем, что только ему под силу остановить Хтона? Довольно сомнительно. Да, Эрик силен, но он всего лишь искатель урезанный класс, не имеющий даже собственных веток развития. К тому же, если клиент маретти хочет победы Хтону, то это как-то не сходится с обещаниями о дивной новой жизни в Артере. Как он собирается выполнить свою часть контракта, если Хтон окончательно оборвет все связи Артера с реальным миром, уничтожая Менгиры Возврата и прочие ключевые для игры элементы? Моретти сам говорил, что вся эта история основана на конфликте интересов. Кто-то хочет добиться завершения эксперимента с Артером, кто-то помешать этому. А что, если с Эриком и связано самая суть этого эксперимента? Не с кто нам не с восстанием демонов, не с прочими катаклизмами, обрушившимися на этот мир, а с одним-единственным игроком. Но что в Эрике такого особенного? Я не переставал думать об этом, пока брел по коридорам кампуса комнате с администраторскими консолями. Подключались мы все только отсюда, хотя Эйдос-модемов на территории было полно. Но эти терминалы были уже откалиброваны под нас и к тому же находились под ежесекундным наблюдением со стороны вспомогательного персонала и службы безопасности. На перекрестке коридоров я столкнулся с Эриком и невольно вздрогнул. С просонья двигался я как в тумане, к тому же был полностью погружен в свои мысли, так что налетел на него будто на стену. Да и по ощущениям было похоже. Под его толстовкой будто каменная глыба скрывалась. Я и сам в неплохой форме, но до такого далеко. Он что, из тренажерки по полдня не вылезает? Я, пожалуй, впервые за все время окинул его внимательным взглядом. А ведь и правда, здоровый он как демон. Это не сразу бросается в глаза из-за того, что он носит довольно мешковатую одежду. К тому же, по изначальной конституции, он не здоровяк. Скорее, как и я, эктоморф с довольно тонкими костями. Но, судя по шее и предплечьям, он частенько закатывает рукава до локтей. Мускулатура у него весьма впечатляющая. Подкожного жира вообще не видно, вены вон так и прут. А ведь он примерно моего возраста. Не бережет себя совсем. — Ты как в порядке? — буркнул он, нахмурившись. Я мотнул головой, будто избавляясь от наваждения, и отвел взгляд. «Да, нормально. Не проснулся еще. Что за срочность-то? Не в курсе?» Сработало автоматическое оповещение. Проникновение в червоточины возле мираха. Я машинально кивнул, но дошло до меня только когда мы уже подошли к залу до подключения. «Стоп!» Так ведь там, в схроне под мирахом сейчас укрываются Дракенбольд, Геомантки и прочие беженцы. Переправить их оттуда мы планировали во время следующего сеанса, а пока это было самое надежное место, раз уж горгульи видящих обернулись против нас. — Так ведь это же полная встрепенулся я. — А что, если демоны туда прорвались? — Будем надеяться, что это ложная тревога. Услышав мой возглас, ответила Стелла. Она уже заняла свой ложемент, и быстрыми взмахами ладоней заканчивала какие-то настройки на виртуальной панели. Возможно, кто-то из беженцев случайно активировал защитный контур. Но по ее тону чувствовалось, что она и сама не очень верит в эту версию. Я искосо взглянул на нее, сам устраиваясь на ложементе. Еще один вопрос, мучивший меня после разговора с адвокатом, с кем мне можно поделиться услышанным? Рассказать о его предложении Стелле? Учитывая их и без того натянутые отношения, будет скандал. Причем еще неизвестно, как все обернется. Доказательств у меня нет. Моё слово против слова Маретти. К тому же, пока Маретти считает, что я обдумываю его предложение, у всех нас есть немного времени. Если же я однозначно откажусь, он будет срочно искать мне замену. И именно поэтому мне так важно подтянуть в команду людей, которым я смогу доверять. Предупредить самого Эрика. Как он отреагирует? Тоже не рискну предположить. Насколько я успел заметить, парень он довольно психованный. Макс рассказывал, что так было не всегда. Раньше он был более замкнутым и сдержанным, но после убийства крушителя начал частенько срываться с катушек. Вроде бы даже в реале в больницу попадал, но все это не точно. Макс и сам знаком с Эриком меньше месяца, да и виделись они в основном в артере, так что полностью полагаться на его слова тоже не стоит. «Да и что изменится, если я его предупрежу? Что он может сделать? Станет осторожнее? Да он умудрился больше года сохранять смертного персонажа в Артере. Он и так, наверное, паранойк, каких еще поискать?» В общем, всю эту ситуацию стоило еще десять раз обдумать, прежде чем с кем-то обсуждать. К тому же конкретно сейчас было немного не до того. Из-за усталости и недосыпа погружение в Артер прошло как-то странно. Я все-таки ненадолго вырубился и, кажется, даже успел увидеть короткий сон. Очнулся не в шлюзе, а сразу возле мингира в схроне призраков под мирахом При этом даже не помнил, чтобы выбирал точку входа. Первое, что бросилось в глаза, это царящий вокруг хаос. По полу центрального зала было разбросано множество вещей, до этого хранившихся на полках и в сундуках. Многие из них были сломаны, под ногами — Хрустели осколки стекла от разбитых алхимических колб и флаконов. Вместо привычного светового узора от равномерно распределенных оландских кристаллов беспорядочно разбросаны пятна света. Светильники были вырваны из своих мест, многие вовсе исчезли. «Ты чего так долго, мангуст?» — окликнул меня Вульф. «Минут двадцать уже ждем?» «Не знаю», — буркнул я. «Какие-то неполадки с подключением. А где Стелла?» Эрик рыскал неподалеку, Но призрака не было видно. Я глубоко вдохнул, привычно погружаясь в медитацию. Это мало что дало. Подземелья, насколько я мог прощупать их внутренним взором, были пусты. На поверхности сквозь толщу камня я учуял лишь скопление живых существ в самом мирахе, Совсем небольшое по сравнению с тем, что было раньше. Поселок, похоже, почти опустел. Стеллу, бегущую по коридору в нашу сторону, я почуял гораздо раньше, чем она появилась в зале. «Это точно проникновение снаружи!» — прорычала она и выругалась так, что позавидовал бы и Дракенбольд. «Подкоп сверху! С использованием взрывчатки!» Баракуда чтобы его демоны разодрали!» — мрачно процедил Эрик. Стелла вздохнула. «Да, боюсь, что это он. Вам удалось найти какие-нибудь следы?» «Ну что тут скажешь?» — пожал плечами Вульф, оглядывая разграбленное хранилище. «Похозяйничали они здесь на славу. Времени у них, похоже, было достаточно. Распотрошили все, что можно». «Да черт с ним, с барахлом!» — вмешался, наконец, я. «Неписи наши где? Дракенбольд! Она, она!» «Тел я пока не нашла», — ответила Стелла. «Мы тоже», — добавил Вульф. «Думаю, это хороший знак. Похоже, бандиты забрали их с собой. Вот только куда они отправились?» Я нашла вот это в туннеле, ведущем на север. Стелла показала разбитую стеклянную бутылку в оплетке, явно из-под спиртного. Тот туннель выходит в пустоши, километрах в трех к северу от мираха Оттуда им путь один, в Гаракс. Если бы это была другая банда, я бы еще предположила, что они могут укрыться где-нибудь на побережье и погрузиться на корабль. Но у Черного Спрута вроде бы нет кораблей. «Насколько мы от них отстаем?» — спросил я. «Нас не было меньше пяти часов реального времени, значит, здесь прошло меньше двух суток. Все зависит от того, когда именно они сюда прорвались», — задумчиво протянул Вульф, оглядывая остатки разграбленных запасов. «Но, думаю, времени они здесь потратили немало. Сначала явно пытались утащить все, но потом начали сортировать. Вон сколько всего осталось. Значит, они забиты под завязку» дотожил Эрик, еще и с пленниками, так что не могли далеко уйти. От беспокойства за наших неписей союзников на душе скреблись даже не кошки, а настоящие пантеры, особенно после того, как я вспомнил, что и Каркаден находился где-то в конюшнях поселка и теперь, наверное, тоже в руках у бандитов барракуды. Причем это еще самый хороший вариант. Почти неосознанно я нащупал на нити пути креснувший янтарный шарик вызова единорога. Он предсказуемо не откликнулся. Либо с кокун слишком далеко, либо... Я постарался отогнать мрачные мысли. Как же все-таки неудобно, что Артур живет собственной жизнью, пока мы выходим из него. Причем из-за разницы в скорости течения времени каждая наша отлучка растягивается здесь в несколько раз, так что может стать роковой. «Предлагаю разделиться», — сказала Стелла. Неписи не смогли воспользоваться менгирами, установленными в червоточинах. Но мы-то можем. Проверим несколько ключевых точек между Мирахом и Гараксом. Попробуем выследить их и... Подождите. У меня другая идея. Перебил я ее и достал из инвентаря ока. Почти сразу же я пожалел об этом. Артефакт видящих было физически неприятно держать в руках. От него исходила странная вибрация, от которой начинали ныть суставы в пальцах, неметь кожа. Взглянув на него истинным зрением, я убедился, что ощущения эти не обманчивы. От моих ладоней к центру сферы потянулись десятки тоненьких энергетических нитей. Артефакт будто вытягивал из меня ци одним своим присутствием — Даже когда я положил его на пол перед собой и убрал от него руки, связи эти не прервались. Нитицы потянулись к нему еще больше, истончаясь посередине, будто растягиваемая жвачка. Само око я почему-то воспринимал не как механизм, а как живое существо, возможно, даже с собственным характером чувствовалось, что внутри него скрытое сиянием спрессованной ци что-то пульсировало ворочалось, ощупывая окружающее пространство недружелюбным взором, прямо не око, а яйцо с затаившимся внутри разумным эмбрионом. Покажи мне, где они мысленно возвал я к нему, стараясь держать в голове нужные образы: единорог, двухголовый огр, геомантки. Ничего не произошло, хотя я был готов поклясться, что Ока услышала меня и поняла, и даже отреагировала, укусив меня. Тянущиеся ко мне невидимые обычным взором тонкие щупальца попытались высосать из меня силу, так резко и мощно, что я почувствовал физическую боль, будто сразу пару дюжин игл вонзилось под кожу. Я невольно отпрянул, убирая ладони еще дальше но неприятные ощущения рассеялись не сразу. «Что ты делаешь?» — обеспокоенно спросила Стелла. Она и остальные окружили ока держась от него на расстоянии нескольких шагов. Либо просто предосторожность, либо тоже чует что-то неладное. «Не нравится мне эта штука», — проворчал Вульф, разглядывая ока и делая медленные пассы правой рукой, будто пытался ощупать его на расстоянии. «Настоящий энергетический вампир!» «Вытягивает жизненные соки из всего, до чего может дотянуться». «Осторожнее, мангуст». «Да я и сам чую», — проворчал я. «Прожорливая хреновина. Судя по тому, что ты рассказывал, ока часть квази-живого организма, который заполняет пещеры под мирахом вмешалась Стелла. «Видимо, для его работы требуется огромное количество энергии». «Да, похоже на то. Значит, надо научиться как-то его кормить». «Попробуем что-нибудь придумать, но сейчас точно не время и не место. Лучше убери его в инвентарь. Разберемся с ним позже, если вообще сумеем, конечно». Я, вздохнув, нехотя подчинился. «Стелла права. Использовать этот артефакт мы пока не умеем, но попытаться стоило. Если бы удалось получить прямой ответ, мы бы сэкономили уйму времени. А так... «Ладно, давайте и правда разделимся и попробуем их выследить», — вздохнул я. Между Меррахом и Гараксом оказалось больше десятка админских менгиров, к которым можно было переместиться напрямую. Но ту половину, что ближе к мираху можно было смело откинуть. Скорее всего, банда баракуды уже где-то на подступах к столице банд, а может, и добралась до нее. Хотя последний вариант сомнителен. Груза-то они набрали под завязку, а вот с транспортом у них наверняка проблемы. Большинство маунтов, находившихся в конюшнях мираха перебили горгулье. «В общем, пешком и с таким грузом они точно еще не успели добраться до Гаракса», убежденно подытожила Стелла. «К тому же, в пустошах до сих пор шастают демоны. Большая часть Орды ушла, но отдельные группы остались, и они довольно опасны. Каждый из нас выбрал по поменгиру. Мне достался тот, что располагался в замаскированной каверне рядом с нефтяным озерцом серповидной формы, из которого торчал ржавый остов какого-то аланского сооружения». Выбравшись из-под земли, я тут же прощупал местность вокруг себя с помощью медитации. Засек место силы неподалеку, не то источник чистой ци, не то малый алтарь одной из стихий. В глубинах озера ворочалось несколько крупных чудовищ размером с бегемота. В полукилометре к западу голодала падаль стая каких-то хищников, типа грызлов. Их можно было разглядеть и невооруженным взглядом. Увы, больше никого поблизости не оказалось. Было раннее утро, небо уже посветлело, но солнце еще только-только выползало из-за горизонта, и каждый камень, каждая скала отбрасывала длиннющие расплывчатые тени. Я мысленно примерился к торчащей с дна озера аланской конструкции. Если забраться на ее верхушку, можно будет оглядеть оттуда окрестности. Но тут в голосовом чате раздался взволнованный голос Вульфа. «Вижу чей-то лагерь. Возможно, наши клиенты». А поточнее сказать не можешь? До них далеко, я не могу разглядеть отсюда, и там какая-то заварушка. Кажется, демоны, быстрей подтягивайтесь сюда. Я проверил по карте, возле какого менгира находится вульф. Это километрах в шести к северо-востоку от меня, за вон той невысокой грядой. Там пустоши вздыбились длинным бугристым шрамом, топорщись обломками скал. На то, чтобы снова спуститься в замаскированную расщелину и воспользоваться админским менгиром, у меня ушло не больше минуты. Но я снова оказался на месте последним. Мангус догоняй!» — раздался в голосовом чате возглас Стеллы. Я отыскал их взглядом. Эрик, Стелла и Вульф бежали в сторону гряды. Там, под прикрытием скал, действительно был разбит небольшой лагерь. Скорее всего, бандиты расположились на привал и ночевали тут. Но отправиться дальше в путь не успели. На них напали, и даже издалека я разглядел характерные угловатые очертания демонов. Небольшая стая наземной саранчи не больше двух десятков, но и самих обороняющихся было не больше, а часть из них и вовсе сидела в тесных клетках. Все это я разглядывал уже на бегу. Потратив заряд цы на всплеск, я подстегнул себя так, что ног под собой не чуял. Несся так, что казалось, будто ступни едва успевают касаться земли. При этом внутри, несмотря на все попытки совладать с собой, поднималась волна паники. Мы отреагировали на сигнал. Мы прибыли сразу же, как только смогли, и нам даже повезло быстро вычислить бандитов. Но все это может сейчас быть перечеркнуто, если мы опоздаем на пару минут. Вот это будет эпичный провал. Я легко обогнал Вульфа, а потом и Стеллу, поравнялся с Эриком, С его несколькими тысячами единиц ловкости двигался он нереально быстро, но все же я мог с ним посоревноваться за счет того, что не носил брони. Впереди в облаке пыли и мелькающих в неразберихе тел уже начало кое-что вырисовываться. Люди-барракуды точно ночевали здесь, и привал сделали основательный расположились на склоне длинного каменистого холма в естественном укрытии между несколькими крупными каменными осколками. Проходы между ними забаррикадировали камнями помельче, и только благодаря этой укрепленной позиции и слаженным действиям отряд еще держался. Демоны напирали, как стая одичавших собак, бросались бездумно на пролом, порой сталкиваясь друг с другом. Рычание тварей бездны, ругань бандитов — крики пленников, скрежет когтей по камням, звуки ударов — все слилось в безумную какофонию в которой я вдруг различил знакомое трубное ржание Каркадена. В мешанине силуэтов я различил могучую фигуру единорога, взвившегося на дыбы и отчаянно бьющего передними копытами. На шее у него висел какой-то массивный хомут, от которого тянулись цепи, прикрепленные к одной из скал. Радость от того, что скакун еще жив, быстро сменилась вспышкой ярости к тем, кто его пленил. «Ну, держитесь, уроды!» Я рванул вперед, еще раз ускоряя себя всплеском, и обогнал Эрика. В драку ворвался с разбега, хлестнув хвостом дракона-демонов, сгрудившихся в тесном проходе между валунами. Тяжелые туши разметало будто взрывом. «Выпустите меня!» Перекрикивая гвалт битвы, верещал Больт, вцепившись ручищей в прутье клетки. «Нас же всех загрызут!» Огр тоже был весь перемотан цепями и втиснут в тесную клетку, одну из двух расположенных в центре лагеря, рядом с потухшим костровищем. В соседней с ним клете теснились геомантки. Места в ней было так мало, что казалось, будто внутри одно многоголовое и многорукое существо. Вблизи стало понятно, что мы едва успели. Не меньше половины бандитов валялось на земле в лужах собственной крови и внутренностей. На ногах держалась едва ли дюжина во главе с самим барракудой, все уже здорово измотанные. Трупов демонов было всего два, и еще двоих тварей удалось тяжело ранить. Демоны лишь на мгновение опешили, увидев новых противников, но тут же переключились на нас — Я быстро оказался в центре живого водоворота. Меня окружило сразу несколько рогатых тварей, отсекая от остальных. Пришлось заходить с козырей. Пальцы моих рук вытянулись, а адамантовые когти вспыхнули раскаленным металлом. Снова подстегнув себя всплеском, я завертелся в тесном кольце противников, так что алые когти в движении размазывались светящимися полосами. В ноздри тут же ударил тошнотворный запах крови и горелой плоти. На несколько секунд, пока действовало умение, я сам уподобился тем, с кем сражался, превратился в яростного зверя, рычащего и кромсающего врагов раскаленными когтями. Все мои атаки слились в одну длинную серию. По сути, это даже была одна атака — Взмахи когтями, повороты туловища, удары ногами приходили на смену друг другу так быстро, что воспринимались как единое движение. Как только когти погасли, я тут же метнул в ближайшего врага рычание смерти и выхватил посох. Тяжелая древко замелькало в воздухе, раскручиваясь, и я замолотил окованными концами оружия, куда ни попадя. «Хрясть, хрясть!» Посох врубался в морды и спины демонов с влажным хрустом, при удачном ударе выбивая зубы, отламывая костяные наросты с хребтов и суставов. Эрик тоже ворвался в битву, размахивая адамантитовым скеметаром. Удары его были так быстры, что клинок размазывался в воздухе блестящей полосой. Воздух, будто заряды жутковатого фейерверка, веерами взмывали брызги черной крови вперемешку с отрубленными конечностями. Засвистели стрелы, Стелла, взобравшись на верхушку одного из валунов, быстрыми отточенными движениями натягивала и отпускала светящуюся тетиву. Справа от меня вспыхнул, материализуясь из воздуха, причудливый призрачный тотем с фигурой, раскинувшей крылья птицы на верхушке. Он быстро обрел плоть и вес, распространяя вокруг себя ощутимую кожей ауру, от которой я почувствовал прилив сил. Чуть дальше появился еще один и еще. Туманный волк, держась позади Стеллы, быстро накрыл все поле боя усиливающими и лечащими аурами. Это все, конечно, было здорово, но мне стоило огромного труда сохранять самообладание — Мы с Эриком находились в самой гуще сражения, и чувствовал я себя так, будто с дуру прыгнул на шнек огромной мясорубки. Демонов было все же слишком много и на слишком ограниченной площадке. Они грозили смять нас своей массой, буквально похоронить под грудой мощных тел. Они, казалось, вообще не обращают внимания на раны, на боль, на смерть сородичей, в их залитых кровью глазах. Билась чистая, незамутненная ярость и жажда убивать. От людей баракуды было мало толку. Мы оттянули часть демонов на себя, но и с оставшимися бандиты не могли совладать. Истошные крики боли и ужаса возвещали о гибели очередного члена банды. Тесный круг, защищавший главаря, таял с каждой секундой. Но хуже всего было то, что еще несколько чудовищ — уже прорвались к прикованному к скале каркадану и к клеткам с пленниками. Единорог яростно брыкался и бил рогом, отшвыривая от себя хищников. Но геомантки и дракенбольд были практически беззащитны. Клетки загремели, заходили ходуном от ударов, со скрежетом ломаясь. Сердце мое сжалось от донесшихся до меня женских криков. Один из демонов застыл, окаменев, Еще одного геомантки отшвырнули каким-то заклинанием, но, кажется, что-то мешало колдовать им в полную силу. Один из демонов, вцепившись Дрэкенбольту в лодыжку, выволок того из-под обломков клетки, Огр, поливая его потоками грязной брани, отчаянно легался и вертелся, гремя цепями. Но руки его были тесно примотаны к туловищу, так что драться он тоже толком не мог». Не жалея зарядов ЦИ на применение умений, я попытался прорваться через кольцо чудовищ. Пошли в ход самые сильные мастерские приемы с долгим откатом. Использовал я их редко, приберегая на самый крайний случай. Но если это не крайний случай, то я даже не знаю. Зерно необоримой силы, отреагировав на команду, втянуло разом шесть зарядов чистой ЦИ, накачивая меня мощью так, что казалось, будто мышцы сейчас начнут рваться, распираемые изнутри. Голова слегка закружилась, вокруг все поплыло, быстро уменьшаясь в размерах. «Да нет же, это я сам вырос, превращаясь в настоящего гиганта, возвышающегося над остальной толпой. Одежда и посох увеличились пропорционально» так что демоны, окружившие нас, стали казаться уже не огромными чудовищами, а стаи псов, норовящих вцепиться в ноги. Я и драться с ними начал соответствующе, просто расшвыривая их по сторонам, стараясь отбросить подальше. Демона, грызущего дракенбольта, попросту ухватил за шкирку и за хвост и, крутанувшись, швырнул его в скалу. Пинком отправил в полет еще одного, третьего, наоборот, придавил к земле, наступив сверху. Приходилось быть осмотрительным, чтобы случайно не зацепить Эрика или кого-то из пленников. Пробившись к сломанным клеткам, я помог геоманткам и Огру отбежать в сторону, забиться в щель между двумя валунами. Убежище было так себе, но все же лучше, чем ничего. К тому же и оставшиеся в живых бандиты тоже ломанулись туда. Там было проще обороняться. Истошно заржал каркадан «Пока я возился с пленниками, на него набросилось сразу трое демонов. Вцепились в круп, в шею, повисли на нем, пытаясь свалить с ног. Эрик был в стороне. Его едва видно было за бугристыми тушами демонов, ощетинившимися острыми костяными наростами. Стелла стреляла, не останавливаясь ни на секунду. Из спин многих демонов торчали ее черные стрелы с на древках рунами». Но, судя по всему, не очень-то они были эффективны. Чудовища дергались рычали, только в момент попадания стрелы дальше же продолжали двигаться, как ни в чем не бывало. «Да что ж такое? Разорваться теперь, что ли?» Я, зарычав от досады, бросился на помощь своему скакуну, на ходу расшвыривая демонов как шавок. Увы, эти удары им тоже были как мертвому припарка. Отлетев на несколько метров, чудовища тут же вскакивали, снова яростно бросаясь в бой. Их живучесть приводила в ужас. Некоторые из чудовищ продолжали сражаться, даже потеряв пару конечностей или волоча за собой внутренности из рассеченного брюха. Убить за все время удалось всего штук пять, и все были на счету у Эрика. Все-таки его меч был эффективнее. «Я пока только на время нейтрализовывал противников, отшвыривая и оглушая их. Но ничего, сейчас займусь ими плотнее. Для начала надо помочь пленникам». Каркаден страшно хрипел. Из пасти его летела смешанная с кровью пена. Один из демонов вцепился ему прямо в шею и тянул вниз, пригибая к земле. Обычной лошади эта тварь бы уже давно отгрызла голову, Но любимец Деванны все же и сам был непростым зверем. Впрочем, и у него был свой предел. Я снова призвал посох и огрел демона поперек хребта, заставив разжать челюсти. Второго отбросил тычком, ударив посохом, как копьем. В третьего швырнул чакрам. В нем как раз восстановился заряд, позволяющий раскрутить зубцы. Бросок получился удачным. Рычание смерти нырнуло прямо в пасть демону с мерзким звуком вгрызаясь в его внутренности. Чудовище захрипело, забулькало и повалилось на спину, конвульсивно дергая конечностями. «Получи пилюлю!» — процедил я. Действие зерна необоримой силы заканчивалось, и нужно было успеть использовать его по максимуму. Отогнав демонов от единорога, я ухватился за цепи, удерживающие его — и принялся выдирать их из скреплений в скале. Концы цепей были прикреплены к вбитым в камень железным скобам и растянуты в разные стороны. Только так можно было удержать единорога на месте. Любую другую привязь он попросту порвал бы. Я успел как раз к тому моменту, как начал съеживаться, возвращаясь к своим обычным размерам. Каркадан, освободившись от цепей, дернулся назад, едва устояв на ногах. Он был здорово изранен, кровь исполосовала его медно-рыжую шерсть темными подтеками. Я обернулся в сторону Вульфа, чтобы попросить о помощи, но целитель и сам прекрасно ориентировался в ситуации. Рядом с единорогом вырос еще один тотем, а на самого него сверху вдруг обрушился поток золотистого света, явно какие-то бафы или исцеляющие заклинания. «Мангуст!» Отчаянный окрик донесся со стороны сбившихся в кучу выживших. Огр, Анаана и несколько ее сестер с полдюжины бандитов во главе с толстяком-барракудой, все они сейчас невольно оказались на одной стороне, жмущиеся к скале, окруженные яростно бросающимися на них демонами. Я оглянулся на них как раз в тот момент, когда один из демонов, не обращая внимания на вонзившиеся в него клинки двух сабель, рванулся вперед и смял своим весом бандита в легкой кожаной броне. Голова и верхняя часть туловища бедняги скрылись в огромной пасти чудовища, и стошный крик быстро сменился хрипом и бульканьем. Еще один демон, перепрыгнув через сородича, напал на оставшихся. Одним взмахом когтистой лапы отшвырнул бандита с коротким массивным копьем, Фыркнул и попятился назад, получив от баракуды тяжелый удар молотом в морду. Но на смену ему уже пёр третий. Я бросился им на помощь, но меня и самого демоны не оставляли в покое ни на секунду. Это уже начало утомлять. Подобные схватки в бешеном темпе против численно превосходящего противника быстро изматывают, и поневоле начинаешь делать ошибки. А любая ошибка в такой мясорубке может стоить жизни. Хвост ящерицы я за это время использовал уже раз десять, плюс автоматические срабатывания от зерна морской саламандры. Часть приемов проходила без затрат зарядовцы Хвала бонусам мастера стихий. Однако шкала чистой ЦИ таяла на глазах. И, несмотря на всю свою изворотливость, я начал пропускать удары. На спину будто кружку кипятка плеснули. Один из демонов зацепил таки меня когтями, располосовав от левого плеча до поясницы. Еще один едва не распорол мне бедро ударом хвоста, увенчанного острыми костяными шипами. На боль и раны я не обращал внимания. Тем более, что Вульф здорово помогал с исцелением, а временами набрасывал на меня какой-то защитный пузырь. Но я понимал, что достаточно пропустить один тяжелый удар от любого из демонов или просто оступиться, замешкаться, и все, конец. Эти твари просто задавят нас своей массой. Впрочем, время было на нашей стороне. Демонов было десятка два, и это количество медленно, но верно уменьшалось — «Мой чакрам и адамантитовый клинок Эрика легко кромсали их плоть, удачными ударами посохам не удавалось дробить суставы, ломать клыки и костяные шипы. Так что еще немного и дожмем. Главное, чтобы упорства хватило. Потому что демоны-то будут драться до последнего». Я едва успел увернуться от хлесткого удара хвостом, хряснул еще одного демона по морде, отбрасывая от себя... Боковым зрением ухватил силуэт, обрушившийся откуда-то сверху, и инстинктивно чуть было не огрел посохом и его, но в последний момент увидел, что это не демон. Неожиданная подмога явилась в виде ксилая с сине черной шерстью, вооруженного тяжелым боевым посохом. Я даже не сразу узнал его, а когда узнал, не удержался от изумленного возгласа. «Бао!» Сенсей, крутанувшись на месте, обрушил на голову одного из демонов чудовищный по силе удар, заставивший того распластаться на пузе, раскинув в стороны лапы. Обернувшись ко мне через плечо, он коротко усмехнулся, сверкнув белоснежными клыками. «Ты ведь звал меня? Вот я и пришел». Дальше было не до разговоров. «Появление наставника вызвало у меня мощный душевный подъем, будто и не было до этого тяжелой битвы. Я с новыми силами набросился на чудовищ». «Мы сражались с Ксилаем спина к спине, прикрывая друг друга и будто бы соревнуясь в силе и скорости ударов. Эрик Блинком, переместившись поближе к нам, тоже рубил супостатов так, что любо дорого было посмотреть. Когда демонов осталось меньше половины, они все же дрогнули». Не побежали, но заметно струхнули. Под конец уже не они нападали на нас, а мы бегали за ними и добивали раненых. Последнего я буквально размазал по земле хлещущей ветвью. Во все стороны полетели обломки костяных наростов и засевших в спине монстра стрел. Наступила тишина, и, как всегда после ожесточенного боя, она казалась какой-то неестественной, гнетущей, будто резко заложила уши. Я окинул место побоище быстрым взглядом. Вроде бы все живы. Даже Баракуда. Демоны бы его драли. И еще парочка его головорезов. Дракенбольд был на ногах, но все еще скован цепями. На геомантках, это я заметил только сейчас, тоже блестели кандалы. Причем непростые. На тяжелых браслетах мерцала какая-то магическая аура. Трупы демонов валялись так плотно, что между ними едва можно было разглядеть землю. Некоторые из них еще трепыхались, и Эрик хладнокровно добивал их, глубоко вонзая клинок в глазнице или в основание черепа. Меня разрывало от желания броситься к израненному, едва стоящему на ногах каркадану Канаане и прочим пленникам. Но первым делом я все же протянул руку сенсею. «Да, я ведь сам позвал его. Ему понадобилось несколько местных дней, чтобы добраться сюда от «Золотой гавани». И, судя по весьма потрёпанной одежде, путь этот выдался нелегким. Но это все мелочи. Главное, что Ксилай был невредим, и, судя по тому, что он показал в бою, в полном здравии и в отличной форме. «Спасибо за помощь, почтенный», — сказал я, сопровождая рукопожатие коротким поклоном. «Ты появился очень вовремя». «Я искал тебя в мирахе, но, похоже, опоздал». «Да, увы, там сейчас неладно». «Нам пришлось покинуть это место». «Я так и понял. Поэтому отправился на север, в Гаракс. Отряд этих людей я заприметил еще вчера, но не стал к ним приближаться, следовал чуть позади. Они не вызвали у меня доверия». «Мудро твоей стороны», — усмехнулся подошедший к нам Эрик. «Это и правда гнусные твари. Куда хуже этих». Он пнул валяющийся под ногами труп демона. Стелла и Вульф, спустившись со скалы, присоединились к нам, поприветствовав Бао почтительными кивками. Ксилай сдержанно ответил им, окидывая каждого долгим внимательным взглядом. «Это мои соратники, сенсей. Эрик, Стелла, Туманный Волк. Ну а это...» «Вэйун Бао, прошу любить и жаловать, как говорится». «Мы рады познакомиться», — ответила за всех Стелла. «И будем вдвойне рады, если вы присоединитесь к нам в нашем нелегком деле». Бао медленно кивнул в ответ, опираясь на посох. «Ну а теперь давайте побеседуем с нашим старым приятелем», — предложил Эрик. И то его не предвещал для баракуды ничего хорошего. Толстяк и два его выживших подельника все это время не сходили с места. Усевшись прямо на землю, они латали свои раны, заливая их лечебными зельями и накладывая повязки. Дрэкенбольт и колдуньи Дау толпились чуть в стороне, безуспешно пытаясь освободиться от кандалов. Эрик, бросив гневный взгляд на бандитов, все же первым делом отправился к пленникам. Его клинок легко разрубал цепи, а несколько браслетов он и вовсе разогнул голыми руками, боясь случайно зацепить скованного. Мы тем временем выстроились полукругом, глядя сверху вниз на барракуду. Тот зыркал на нас из подлобья даже не пытаясь подняться с земли. «Ну, чего молчите?» — не выдержал он наконец. «Ждете от меня каких-то оправданий? Или, может, благодарности за то, что помогли отбиться от демонов? Не дождетесь?» Стелла покачала головой, скривив презрительную гримасу. «У меня уже не осталось иллюзий на твой счет, Росс», — сказала она но мы готовы напоследок послушать, как ты будешь изворачиваться, пытаясь спасти свою шкуру». Вместо ответа бородач оскалил свои крупные желтые зубы, будто собираясь зарычать, как зверь. Затравленно зыркнув на подошедшего Эрика, скользнув взглядом по его окровавленному клинку. «Мне нечего сказать вам, чужаки», процедил главарь черных спрутов, с трудом поднимаясь на ноги. Его деревянный протез скрипнул, принимая на себя вес грузного тела. «Мы живем по законам банд. Мы берем свое, силой и сталью, и никто нам не указ!» «Как же ты жалок!» — поморщилась Стелла. «Жадность и подлость совсем ослепили тебя. Ты не понимаешь, что демоны доберутся до всех вас? Это лишь вопрос времени! Всю эту болтовню про объединение против демонов можешь затолкать себе в задницу!» — огрызнулся Баракуда. «Ты и в гаракс собираешься сунуться с этой чушью? Да совет капитанов поднимет тебя на смех! Это мы еще посмотрим. Возможно, у других главарей мозгов побольше, чем у тебя? Да они вас и слушать не станут», — фыркнул он. «Вот если я замолвлю о вас словечко от лица банды черного спрута!» Он оттянул большим пальцем толстую серебряную цепочку с медальоном. «Ох, как же мне хотелось врезать этому жердяю по морде и, желательно, ногой!» Остальные, судя по всему, разделяли мои чувства. «Но что, если сейчас Стелла решит все же оставить его в живых, ради шанса договориться с другими бандами?» «Придется подчиниться, она все-таки командир группы. Однако я недооценил Стеллу, точнее то, насколько она была зла на баракуду «Какой такой банды? Рос?» — жестко усмехнулась она. «Я вижу тут чуть больше дюжины трупов твоих людей. Где остальные? Погибли в мирахе «Проклятые горгульи взбесились», — нехотя пробурчал главарь, отводя взгляд. «Мало кому из наших удалось спастись. И никто до сих пор не возродился? А если и возродиться, то где? Там же, в мирахе, где их тут же снова сожрут горгульи?» Баракуда не ответил но глаза его беспокойно забегали, будто он надеялся отыскать путь для отступления. Он даже попятился, пытаясь скрыться за спинами своих подельников, но те расступились. Позади же бандита, будто башня возвышался Дракенбольд. Баракуда застыл, уткнувшись в него спиной, и медленно обернулся. Огр молчал, что для него было весьма нехарактерно, но взгляд обеих голов был весьма красноречив. «Нет больше никакой банды черного спрута», — безжалостно подытожила Стелла. «И ты сам подписал себе приговор, решив ударить нам в спину». «Ты сама виновата», — рявкнул Баракуда «Этих шлюх-кочевниц вы укрыли в своем убежище, а нас оставили на растерзание». Я бы с радостью помогла тебе и укрыла твоих людей в нашем схроне, если бы до этого ты дал мне хоть одно основание доверять тебе. Но ты изворачивался на переговорах, как змея на сковородке, даже после того, как мы спасли Мерах от Дробителя. А уж сейчас, потеряв всех своих людей, ты мне и вовсе не интересен. «Но я все еще капитан одной из банд», — прорычал бандит, снова брецаясь своим медальоном. «И вхожу в совет, капитанов! Я смогу провести вас на сбор, и тогда вас выслушают, так что я еще могу быть вам полезен». Да уж, когда он огрызался, он вызывал хоть какое-то уважение. Но сейчас, когда начал торговаться за собственную шкуру, мне так и хотелось брезгливо сплюнуть ему под ноги. «Что ж, твой медальон действительно может послужить нам пропуском на совет», задумчиво произнесла Стелла. В глазах баракуды мелькнул проблеск надежды. «Но другие капитаны должны понять, что мы не потерпим предательств и попыток использовать нас. Нам нужен единый гаракс. Банды должны объединиться. Это единственный шанс отбить атаку демонов. И на лишнюю болтовню у нас уже не осталось времени». «Ты серьезно, Стелла?» — процедил Эрик. «После всего, что было, мы потащим эту жирную мразь с собой до самого гаракса?» Стелла пожала плечами. «Зачем? Думаю, достаточно будет предъявить на совете его медальон и его голову».